Глава девятая. «Что это?» «О, Филибер покачал головой. Так, ничего, ерунда». «Античная драма?» «Нет». «Водевиль?» Он схватил свой словарь. «Варикос Вена Водевиль». Легкая комедия, строящаяся на неожиданных поворотах сюжета, недоразумениях и остротах. «Да, именно так». Он с глухим стуком захлопнул книгу. Легкая остроумная комедия». «О чем она?» «Обо мне». «О тебе?» – поразилась Камила. «Но я думала, в вашей семье разговоры о себе табу». «Я принял решение отступить от правил», – объявил он, выдержав паузу. «Ну, а э, оборотка, она...» «Это для роли?» «Тебе не нравится?» «Конечно нравится. Она в стиле Дэнди. Как в «Бригадах тигра», тебе не кажется?» «В каких бригадах?» «Да уж, телевидение не твой конек, что говорить». «Ладно, проехали». «Слушай, мне нужно подняться к себе, проверить жильца на восьмом. Могу я поручить тебе по Он кивнул, разглаживая свои усики. «Иди, беги, лети навстречу судьбе, дитя мое». «Филу?» «Да». «Если я через час не спущусь, приходи за мной, ладно?»